Глава 21. Я открываю глаза в своей комнате, в лесной избе. С трудом сгибаю, разгибаю пальцы, по-прежнему чувствуя холод во всем теле. будто он поселился в моих костях и никак не хочет уходить. С трудом поворачиваюсь, понимая, что укрыта минимум двумя одеялами и пледом. Всего так много, что оно давит на грудь, не позволяя нормально вдохнуть. Откидываю два верхних слоя и расслабляюсь от ощущения лёгкости. Небо за окном светлеет, намекая на скорый рассвет. Проснулась, все стрится. Я резко поворачиваюсь к Марту, который, поджав под себя ноги, сидит в углу на лавке. Голубые глаза мальчишки светятся в темноте, а улыбка вроде как и всегда озорная но отдаёт чем-то мрачным в нынешнем сумраке. Я звала тебя. Точнее, вопила так, что я пирогом подавился. Мальчишка смешно кривит лицо. Неприятное чувство, кстати. Мне не понравилось. Он перестаёт улыбаться, замечая мою кислую реакцию на его подобие шутки. Я же пришёл, сестрица. Не сердись. Мог прийти пораньше. Что с озером? Где Илья и колдун?» Озеро на месте. Ты пробила небольшую дыру, но она затянулась льдом, стоило Колдуну тебя вытащить. Он и твой смертный друг в полном порядке в отличие от тебя. Друг твой слегка продрог и сейчас спит в соседней комнате. А вот ты так замерзла, что пришлось апрель позвать. Видела бы ты, как Колдун на него смотрел. Глаз хоть и нет, но клянусь, Взгляд у него был устрашающий. Обещание расправы, если с тобой что-нибудь произойдёт, так и сыпались из его рта. Мальчишка, воодушевлённый воспоминаниями, едва не подскакивает на месте, улыбается, рассказывая мне это. Апрель тоже здесь? неуверенно спрашиваю я. О, нет. Колдун вышвырнул его вон. Как только тот тебя достаточно согрел. Удивляя своему облегчённому вздоху, После рассказа колдуна мне было интересно, насколько же апрель красив. Однако мысль, что он как-то меня грел, вызывает смешанные эмоции. Заглядываю под одеяло, удостоверяясь, что они сняли с меня лишь кафтан, сапоги и верхний сарафан. Апрелю твою одежду высушил, подсказывает Март с улыбкой. Но ты при колдуне пробраться не напоминай. Настроение у него и так скверны. Почему ты продолжаешь называть своего брата колдуном? Я же говорил. Не хочу оказаться рядом с ним, когда он станет сильнее. Это временно. Но убежать я не успею. Голову я сохраню, если отдам половину его души. Однако я пока ее не нашел, но скоро вспомню, где спрятал. Излишне уверенно заявляет Март, а я невольно хмурюсь, начинаю понимать сомнения колдуна. Чем больше Март обещает, тем меньше ему веришь. Меня, кстати, здесь тоже не должно быть. Колдун и меня вышвырнул. Но я решил дождаться твоего пробуждения кое-что объяснить. Кольцо, догадываюсь я. Кольцо, согласно кивает Март, подпирая подбородка кулаком, и его улыбка становится довольной. Так я так, кого Колдун всё это время ждал, чтобы расколоть лёд? Верно? И ты дал мне кольцо, из-за которого я не могла это сделать. Верно? Его улыбка становится шире, наглее, а мое лицо все мрачнеет. — Ты соврал, что помогаешь змеям. Я могла освободить их раньше. Я пыталась. Я знаю, я следил. Без застенчиво признаётся Март, а я сажусь в постель, уверенная, друг ли он на самом деле или в моей комнате находится предатель. Из-за твоего кольца колдун не мог понять, кто я, правильно? Ты пугаешь меня, сестрица. На его лице появляется притворный страх, который сменяется надутыми губами и не менее лживой обидой. Так просто обо всем догадалась? Март, угрожающая тени, я жалею, что не наподдала ему еще тогда, при первой встрече. Ты права. Он действительно не мог тебя почувствовать из за кольца. И разбить лёд ты тоже не могла из-за моего подарка. Он добавлял тебе весны. Сбиваю всех с толку, тараторит мальчишка, замечая, что я готова вскочить с кровати. Дело не только в земных братьях, но и ноябрь продолжает за тобой охотиться. Это кольцо его дурачило, недовольно оправдывается мальчишка. Да, колдун защитил тебя в ту тёмную ночь 18 лет назад. Он окрестил тебя своим невест. Но магия этих слов должна была растаять к восемнадцатилетию, и братец Нойбер это прекрасно знал. Поэтому чем меньше оставалось до твоего совершеннолетия, тем ближе он к тебе подбирался. Я специально дал тебе кольцо, чтобы его запутать, хоть немного отсрочить момент, когда он тебя узнает. Решил, что лучше уж сбить с толку всех. Но к счастью, до своего дня рождения ты попала сюда. В Образу удачнее вышло. То, что ты застряла в зимнем лесу. Я напряженно вглядываюсь в лицо мальчишки, селись разобрать, врет он или нет. Руки покрываются мурашками, а воздух из легких выходит со свистом при мысли, что где-то вокруг рыщет сам ноябрь. Это ты подбросил мне золото, строго спрашиваю я, не отрывая пристального взгляда от Марта. Нет, вот это точно не я. Возмущенно отрезает он, а потом задумчиво добавляет: "А жаль, что сам не додумался. План оказался верный". Лишившись остатков терпения, я дергаюсь вперед, намереваясь схватить ребенка за ворот кафтана, но тот со смехом ускользает в сторону. "Ну почему ты хотя бы мне не рассказал, что я могу разбить лед?» с разочарованным стоном спрашиваю я, вспомнив, как переживала о своей бесполезности. Я знал, что если расскажу, ты не выдержишь грустного вида колдуна и пойдешь братьев освобождать. А я же говорил тебе, что если будут зимние братья свободны, то останется проблемой только то, что я половину души колдуна потерял. Тогда меня придушить захотели бы уже все три зимних брата. Качает головой Март, упирая руки в бока, будто разочарован моей недогадливостью. Так ты о своей шкуре печёшься. Тып видела, сестрица, Что они могут с моим месяцем сотворить? Обидеться и таких морозов с метелями мне напускают, что я в снегах закопаюсь. Ни травинки будет не видать. Они копыли мои замораживают, чуть солнце скроется. Плаксивым голосом жалуется март, но ей бровью не веду, зная, какой он плод. Он даже слезы начинает леть, Плачет в тишине, давит сверкающие соленые капельки. Моё лицо принимает еще более недовольное выражение. Март фыркает и вновь успокаивается, мгновенно меняя маски. Слёзы вытирает и улыбается, как ни в чем не бывало. Он же сказал, что у него год есть, вот я решил повременить. С разговора прошёл-то всего месяц. Расслабленно пожимает он плечами. Я откидываю одеяло и вскакиваю с кровати, чтобы самую давить наглеца. Тот весело взвизгивает, словно это игра. Распахивая дверь, и громко топая, выбегает из комнаты, поднимает такой шум, что наверняка весь дом сейчас перебудет. Прямо так, с босыми ногами, в длинной нижней рубахе бегу за ним, надеясь все таки догнать. Но оказавшись на первом этаже, март растворяется в воздухе, а я на повороте врезаюсь в колдуна. От неожиданности он обхватывает меня руками, а я его. И не знаю, Это мы пытаемся друг друга уберечь или предотвращаем собственные падения. Мужчина шумно выдыхает, когда мы вновь устойчиво встаем на ноги, но из забятье он не выпускает. Рука его наоборот поднимается вверх по моей спине к шее, собирая распущенные волосы. Вот теперь без того кольца. Я чувствую в тебе и зиму, и осень, тихо говорит он. А я заставляю себя выскользнуть из его объятий. Колдун не сопротивляется. посох при нём, но на хозяине леса нет верхнего кафтана и плаща, хотя обычно в это время он собирается по своим делам. Сегодня не пойдёшь мёртвых искать и птиц кормить. Мёртвые птицы подождут. Раз ты проснулась, пришло время поговорить. И Ещё я бы что-нибудь поел из-за серьёзного тон до меня не сразу доходит, что последняя часть фразы звучит как просьба его покормить. Сам он ничего не готовит, но мою стряпню ест охотно. Однако ранее подобных желаний колдун не высказывал. С изумлением разглядываю собеседника, даже отхожу на шаг назад, боясь что-то упустить. Он всё такой же: чёрные штаны и косоворотка со скромной серебряной вышивкой у ворота. Длинные угольные волосы сегодня наполовину собраны в хвост на затылке. Глаза, как прежде, белы, выражение лица, правда, мягче, печальнее, может, или это облегчение. Колдон ждет моего ответа. Нетерпеливый теребя шнурок спрятанного под косовороткой амулета. а я ловлю себя на мысли, что представляя его со светло-голубыми глазами, присущими декабрьским детям. Приготовишь что-нибудь? Конкретнее спрашивает колдун, а я теряю дар речи от неловкости и несвойственного стеснения в его голосе. Ты здоров? Та вода тебе точно помогла. Может, болит где? Снег больше не тает? Я действительно переживаю, слыша столь непривычные слова из его уст. Бросаюсь к окну, чтобы проверить, но Колдун воспринимает это как насмешку и фыркой привычным движением складывая руки на груди. Я в порядке. Благодарю за заботу, княжна». со знакомой извеченностью парирует он. Я все равно бегло оглядываю пейзаж сквозь стекло, покрытый морозным рисунком из за ночного холода. Снаружи все как обычно. Снег белым полотном лежит на земле, небо Пока сапфирового оттенка, но на востоке расползаются рубиново-красные вспышки приближающегося рассвета. Позже, когда солнце начнет подниматься, к ним прибавятся желтые голубые цвета. Хочу спросить колдуна: шел ли ночью снег? Потому что тот снова лежит на ветвях. Подумываю попросить мне показать, как он может опускаться на землю, но встряхиваю головой, отбрасывая эти мысли. Не стоит ему тратить силы на такие мелочи. Возвращаюсь в комнату, чтобы надеть верхний сарафан и убрать волосы в косу. Вновь спускаюсь в горницу и на скорую руку замешиваю жидкое тесто. Колдун ничего не говорит, но я кожей чувствую его пристальное внимание. Приготовив половину блинов, я не выдерживаю прошу прошаколдуна разбудителью. Не знаю, чего я ждала в ответ. Но явный не сотрясающего стены грохота. Даже на первом этаже слышу, как он стучит в дверь второй спальни, недовольно приказывая смертному проснуться. Судя по силе ударов, стучит он ногой. Улыбаюсь, когда раздаются резкий и непочтительный ответ Ильи. Качаю головой, слушая их перебранку. Голоса становятся тише и ворчливее. Я перестаю разбирать слова, но по их тону Всё в целом понятно. Колдун возвращается в горницу первым, демонстрирует мне натянутую доброжелательную улыбку. Я разбудил, княжна. Я слышала, копируя его выражение лица, но, к сожалению, он этого не видит. Илья спускается позже, когда блины почти уже готов, друг бросает недовольный взгляд на хозяина леса, но моментально расплывается в улыбке. Приведи меня. Ты в порядке, Яр? Он сказал, что те двое были март-апрель. Я хотел оторвать им руки за то, что они тебя трогали. Но твоя кожа была такой бледной, а губы синей, как тот лёд. Илья подходит ближе, нерешительно касается моей руки, лба и щёк проверяет, насколько мне тепло. Там был март, а апреля я не видела. Но, наверное, и правда он. А ты в порядке? Тебя они тоже согрели?» Вначале явился только Март, и я сказал, чтобы он тобой занялся. Чуть позднее мне помог Апрель. Нам нужно поговорить. Перебивает нас колдун. Я согласно киваю, Илья помогает мне с приготовлениями, делает травяной чай, достает масло и вишнёвое варенье. Я заканчиваю с блинами. Мы все садимся за стол, я рассказываю другу всю историю с самого начала о том, как на самом деле победил ноябрь, об урожай и важности возвращения зимы, также объясняя колдуну, почему изначально соврала о своих волосах, как пыталась разбить лед по ночам. Но не знала, что причиной моих неудач было кольцо. Когда я устаю говорить, Колдун дополняет мой рассказ для Ильи. Солнце полностью показывается из-за деревьев, освещая помещение через окна, а завтрак весь оказывается съеден. Так хочешь сказать, что Яра, твоя невеста, недовольно переспрашивает Илья у Колдуна. Ты можешь быть кем угодно, но женихом Яре точно не станешь. Ты, блин, ртом ел или в уши заталкивал, парирует тот. Я сказал, мне не нужна невеста. Я не собираюсь держать княжну при себе всю ее смертную жизнь. Мне необходимо, чтобы она помогла разбить лед и вернуть зиму. Сейчас она и так не может уйти, поэтому я предлагаю вам сделку. Какую? Март ищет потерянную половину моей души. Надеюсь, что этот остолоп справится как можно быстрее. Кривя губы, ворчит колдун. Март вернет мне душу, а яра поможет освободить братьев. После этого ты, княжна, вольны уйти куда захочеть. Я проведу вас через ноябрьский лес, даже если сам ноябрь придет, Я смогу вас защитить, если у меня будет целая душа. Если же нет, то зимние братья помогут. Почему нельзя сейчас освободить твоих братьев? Яра поможет лёд разбить, а дальше вы сами разберётесь, предлагает Илья, а я открываю рот, чтобы хоть немного поучаствовать в обсуждении, но Колдун перебивает. Твоя правда. Тогда мои братья освободятся, их души сольются. Но без моей половины души зима всё равно не придёт. Все три месяца должны быть полноценными для круговорота сезонов. Поэтому я дам Марту ещё немного времени столько сколько смогу если же он не справится то поступим по-твоему илья задумчиво трёт щёку и подбородок с отросшей щетиной ещё пару недель и короткую бороду отрастит хорошо Как я понимаю других вариантов всё равно у нас нет Нехотя хотя подотоживает друг они поворачиваются в мою сторону ожидая ответа Он предлагает не просто удобный план, но и выгодный для всех. Он не собирается меня держать возле себя насильно. Эта мысль должна меня радовать, но в душе наоборот. Тревожно копошится недовольство, что он даже не предлагает мне остаться. Вновь не дает никакого выбора, кроме как уйти. Хороший план. Я коротко киваю, говоря очевидное. Хотя слова не отражают моего истинного мнения, умалчивая о своей тревоге, потому что не могу понять, что именно в этом удобном плане меня беспокоит.